Потом она прекратилась, и я утер слезы. «Полевое кольцо!» «И как я мог позабыть о нем?» Тарстукас пришел в себя и нажал на кнопочку. «Что это он тогда говорил?» «Если подержать подольше, то нервы совсем портятся, и не остается ничего, кроме как подохнуть». Я схватился за ботинок, чтобы достать отмычку, и тут боль накатилась снова. После того, как она опять прекратилась, я уже был слаб настолько, что едва мог шевелить пальцами. Пока возился с отмычкой, понял, что должен благодарить судьбу за то, что ребята оказались садистами Им бы взять и не отпускать кнопочку Я давно был бы уже мертвецом Но кто-то из них, наверняка сам Капа доче, Хотел заставить меня пострадать напоследок Давая заодно понять, что выхода у меня нет и не предвидится Отмычка была уже у меня в замке И тут боль снова свалила меня Когда она прекратилась, я лежал на боку, не в силах двигаться Отмычка выплыла из пальцев Но надо двигаться Еще одна такая волна и со мной будет покончена Пальцы дрожа зашевелились Отмычка медленно ползла к крошечному отверстию в замке Залезла внутрь, легонько повернулась Прошло много времени, прежде чем кровавый туман в моих глазах рассеялся Боль в теле понемногу стихала Я лежал и чувствовал, что уже больше никогда не встану. Когда ко мне вернулось зрение, сначала пришлось стряхнуть с ресниц слезы, и лишь затем увидеть самое прекрасное на свете зрелище. Открытое болевое колечко валялось среди прелой листвы. Только уверенность моих хозяев в том, что деться мне некуда, спасла мне жизнь. Преследователи не торопились Было слышно, как они переговариваются, направляясь в мою сторону. «Где то здесь?» «На черта он им сдался!» «Терять хороший колено и ружье. «Никак нельзя!» «Да и Капа дочь хочет повесить его во дворе, пока не завоняет!» «Никогда в жизни не видел, чтобы он так бесновался!» Жизнь медленно возвращалась в мое парализованное тело. Я свернул со звериной тропки, по которой полз, и укрылся в низком кустарнике, пытавшись расправить за собой траву. «Смотри!» – доносились голоса. «Здесь он выбрался на берег, пополз по этой тропинке!» Тяжелые шаги приближались, приблизились и миновали меня. Я вцепился в оружие и делал единственное, что мог, ждал, когда ко мне вернутся силы. Надо признать, это был довольно сложный момент в моей жизни. Совершенно один, дрожащий от боли, изможденный, преследуемый людьми, которые жаждут моей смерти, мученные жаждой. Ничего себе списочек. Единственное, чего не хватало, так это дождя. И тут начался дождь. Вообще, мне кажется, что слишком сильные эмоции что-то пережигают в человеке. Если любил слишком сильно, то больше любить не сможешь. Ну, тут у меня, надо сказать, личного опыта не было, за то, что касается затруднительных ситуаций в жизни, дело другое. И теперь я прямо-таки расхохотался И тут же зажал себе рот Нет, господа, нельзя так поступать Со злобными стальными крысами Нельзя Они могут заржаветь Подавив стон, я попытался пошевелить ногами Боль еще не прошла, но ярость заглушила ее Подхватив ружьишко, упираясь мечом в землю Я попытался встать Выдернул меч и стоял Покачиваясь Но и не падал Наконец, смог поплестись вперед, шаг за шагом удаляясь от преследователей. Лес оказался довольно большим, и какое-то время я петлял по диким тропкам. Преследователи, похоже, побрели в другую сторону и остались далеко позади. Потом лес начал редеть и кончился. Дойдя до опушки, я прислонился к дереву, чтобы перевести дух, и стал разглядывать лежавшее передо мной возделанное поле. Ну что же, пришло время возвращаться к людям. Где плуг, там и пахарь. Найти его будет нетрудно. Когда силы немного восстановились, я пошел вдоль края поля, готовый скрыться в лесу при первой же опасности. Но на мое счастье я увидел крестьянскую хижину. Домишко был низким, крытым соломой, без окон, по крайней мере их не было с моей стороны, из трубы поднималась тоненькая струйка дыма. Но в таком теплом климате топить необходимости нет. Значит, Там готовят пищу.